Почему мы никуда не ходим? Один из немногих вопросов без контекста четкий и ясный. Почему? И тут вам, мужчины, нужно включить свое обаяние, смекалку и внимательность. Если вы постоянно ходите куда-то, но она этого не запоминает, возможно, вы ходите куда-то не туда. Попробуйте перечислить ей все те места, которые вы недавно посещали вместе, и, может быть, выяснится, что на самом деле она просто запамятовала увидела у подружки с десяток постов в соцсетях разом о том, где та бывает, и решила, что вот она постоянно куда-то ходит, а вы нет. А вы взяли, напомнили ей, что вы тоже ходите, и нередко, и она тут же успокоилась. Только фотки выкладывать пошла, чтобы все увидели, куда и как часто вы выбираетесь из дома. Реакцией на ваши перечисления может быть и то, что она и правда скажет, что где бы вы ни были до этого, все не то. Тогда узнайте у любимой, какие места – театры, магазины, музеи, парки, клубы и прочее – считать теми самыми, чтобы в следующий раз, предлагая провести время вместе, вы не ошиблись с выбором. Она, конечно же, может попросить устроить ей сюрприз и удивить, но вы же помните главу о сюрпризах. Будьте осторожны. Ну и, конечно, нельзя отметать вариант, при котором подобный вопрос девушка задает вполне резонно, потому что вы никуда не ходите. Тогда сводите ее и правда хоть куда-нибудь, где бы ей понравилось и чтобы ей было за что вас похвалить. Хотя бы разок. Она успокоится. Но имейте в виду, это ненадолго. Если в вашу привычку не войдут совместные походы на мероприятия, тусовки, спектакли, кино и другие куда-нибудь, этот вопрос так или иначе будет нередко звучать в стенах вашего дома.